Следующая остановка – Дюссельдорф. В ночь с 14 на 15 января 1953 года вооруженные отряды британской военной полиции окружили роскошную виллу в пригороде Дюссельдорфа – Будерих на улице Лерикерштрассе. Солдаты ворвались в виллу, на воротах которой красовалась надпись «Экспортно-импортная фирма Г.С. Лухт», обыскали дом и его обитателей. Более того, они скрыли могилу хозяина дома, похороненного во дворе. Арестовав находившегося в вилле управляющего фирмы, полицейские удалились. 15 января события продолжались. На этот раз не в Дюссельдорфе, а в Лондоне. Руководитель отдела печати Британского министерства иностранных дел на пресс-конференции, созванной в 7 часов утра, сообщил, что в Дюссельдорфе арестована группа, состоявшая из семи высокопоставленных чиновников в гитлеровской Германии. Было конфисковано четыре грузовика документов, свидетельствующих о существовании широкого нацистского заговора, нити которого вели в Мадрид и в то же время в Бонн. Главой заговора являлся доктор Вернер Науман. Вернер Науман? Это имя нам говорит многое. Ибо... А... Именно он находился вместе с Борманом в последние дни имперской канцелярии. Б. Именно он был включен 1 мая 1945 года Борманом и Геббельсом в состав правительства в качестве министра пропаганды. В. Именно ему Геббельс поверял свои последние планы. Г. Именно с ним Борман прорывался из Берлина. Д. Наконец, Науман был единственным членом правительства Геббельса-Бормана, которому удалось вырваться из Берлина 2 мая 1945 года. Этих пяти пунктов вполне достаточно, чтобы заинтересоваться как личностью Наумана, так и его послевоенной деятельностью. Первый вопрос. Как Науману удалось скрыться и действовать на протяжении 8 лет? В предыдущей главе мы исследовали опыт Коха, Хёса и Бера. Опыт Наумана был несколько иным. Он расстался с Борманом 2 мая 1945 года недалеко от Лертерского вокзала. Науман избрал несколько иной маршрут, чем Борман. Ему удалось выбраться из города. После этого он укрылся в маленькой деревеньке под видом беженца, недалеко от зональной зоны. Здесь он оставался недолго. В 1946 году Науман перебрался в Западную Германию. Здесь он узнал, что в Дюссельдорфе живет бывший чиновник имперского министерства пропаганды некий Герберт Лухт, женатый на богатой бельгийке графине Лео Ван Дивуэт, известной под кличкой Слиси. Слиси уже давно была известна в коричневых кругах, так как приходилась кузиной руководителю бельгийских фашистов Леону де Грелю. В один прекрасный день 1950 года Науман появился в доме Лухта, где его приняли с распростертыми объятиями. Науман стал управляющим делами экспортно-импортной фирмы Г.С. Лухт, зарегистрировался под своим собственным именем в финансовой инспекции и полиции и начал свою деятельность. Роберт Лухт умер в 1951 году, и Наумана вместе с Лиси стали хозяевами дома в Бударихе. Итак, вот любопытный урок. Для того, чтобы преемнику Геббельса и эсэсифовцу Науману спрятаться от полиции и суда, ему не надо было влачить жалкое существование батрака инкогнито. Достаточно было найти влиятельных друзей с деньгами, и можно было стать снова Вернером Науманом. Теперь второй вопрос. Чем же занимался Вернер Науман? Он создал подпольную организацию, так называемый кружок гаулейтеров который английские власти назвали группой, вынашивающей тайные планы с конечной целью захватить власть. Из кого же состоял этот кружок? Об этом имеются подробные сведения. Вот его основные участники. Науман, уже знакомый нам. Шейль, бывший гаулейтер Зальцбурга. Имперский руководитель студенчества, согласно завещанию Гитлера, имперский министр культуры. Кауфман, бывший гаулейтер Гамбурга. Грое, бывший гаулейтер Дюссельдорфа. Фрау бывший гаулейтер Вены. Его имя упоминалось в меморандуме Бормана от 16 июля 1941 года. Вегенер, бывший гаулейтер Ольденбурга. Дитрих, рейхслейтер, бывший статс-секретарь Геббельса. Аксман, бывший имперский руководитель молодежи. Сразу видно теплая компания. К ней следует добавить Дегреля. Скорцени и штандартенфюрера СС Дольмана. Примечание. В один из своих визитов в ФРГ в октябре 1952 года Дольман был задержан во Франкфурте-на-Майне с итальянским паспортом на имя Энрике Ларчера. Следствие установило, что Дольман обосновался в Швейцарии, откуда регулярно выезжал в ФРГ Австрию, Испанию и Египет. Однако после вмешательства Бонна франкфуртские власти приговорили Дольмана всего лишь к двум месяцам тюрьмы за подделку документов, которые не раз посещали Наумана в Дюссельдорфе во время своих визитов из Испании. У Наумана был тесный контакт со своими коллегами за пределами Западной Германии. В официальном сообщении английских властей говорилось о связях Наумана с Мадридом, Буэнос-Айресом, а также с промышленными кругами через некоего Ахенбаха. Примечание. В годы фашизма Ахенбах был одним из управляющих фондом немецкой экономики имени Адольфа Гитлера. То есть был непосредственно связан с Борманом. Теперь третий вопрос. Чего же хотел Вернер Науман и его кружок гаулейтеров? Напомним, дело Наумана вскрылось в 1953 году. Начало деятельности кружка гаулейтеров относилось к 1950-1951 годам. Что же происходило до этого? Предпринимались ли до этого какие-то попытки воссоздать нацистскую партию и организовать коричневое подполье в Западной Германии? Как только миновал шок капитуляции, бывшие деятели Третьего Рейха заметили, с какой неохотой западные оккупационные власти осуществляют в своих зонах подздамские решения. С этого времени в Западной Германии стали появляться следы коричневой деятельности. Началось создание групп, группок и группочек, носивших откровенно нацистский характер. Назовем некоторые из них. «Баварское объединение хозяйственного восстановления», участвовавшая в выборах в первый Бундестаг. Немецкая правая партия, официально начавшая борьбу против денацификации и провевшая в Бундестаг шесть депутатов. Социалистическая имперская партия генерала Раймера, получившая в 1951 году 11% голосов в Нижней Саксонии, и вешая себя столь вызывающей, что даже благодушные к нацистам судебные органы ФРГ были вынуждены ее запретить. Блок, лишенных Родины и прав, в числе организаторов которого были Теодор Оберлендер, стат секретарь Гимля Штукарт, упоминавшийся выше Ренефарт. Затем возникли Немецкая имперская партия, Немецкое содружество, Немецкое социальное движение и десятки других неонацистских организаций. Это перечисление можно было бы продолжить. Кроме упомянутых партий, в период 1948-1952 годов образовалась уйма маленьких и малюсеньких групп, которые действовали подчас в масштабе одного района, иногда даже в масштабе одного города. Примечание. Вот, к примеру, как именовались всевозможные мелкие неонацистские организации, немецкое восстановительное объединение, немецкое движение за свободу, Немецкая партия сельских хозяев. Немецкая национальная партия. Немецкая солидарность. Европейская партия. Свободный социальный союз. Консервативная партия. Монархическая партия Германии. Национальная рабочая партия добрых немцев. Радикально-социальная свободная партия. Республиканская партия Германии. шлезвиг гольштейнский блок. Союз немецкого центра. Отечественный союз или рабочее содружество друзей европейской нации, рабочее содружество гамбургских патриотических организаций, союз прусаков, союз верных рейху, федеральное объединение бывших интернированных элит пострадавших от денацификации, союз свободных солдат, союз обновления Германии, союз познания бога К ним можно добавить сотни солдатских землячеств, 50 неонацистских издательств, 20 книготорговых фирм, около 30 неонацистских газет и журналов. Такова была обстановка, в которой Вернер Науман собирал на тайные совещания бывших гаулейтеров и обсуждал с ними те планы, которые должны были привести, по его мнению, к торжеству идей нацизма. Создавать новую партию, объединять эти мелкие группы Науман, как ни странно, не хотел. Примечание. Если к вышеперечисленным партиям и группкам доктор Вернер Науман мог относиться с некоторым скепсисом, то была одна организация, к которой он относился серьезно. Она носила сокращенное наименование ХИАК по первым буквам немецкого названия. Полное ее название Содружество взаимной помощи бывших военнослужащих СС. Эта организация, являющаяся сейчас легальной наследницей Зловещего ордена СС. Ее существование стало возможным в ФРГ благодаря случайности. Дело в том, что закон контрольного совета номер 10 запрещал всякие организации СС. Однако у СС были свои собственные войска. Их бывшие генералы, офицеры и солдаты объявили, что образуют свое землячество. Как это было разрешено всем другим частям вермахта. Вскоре в рядах Содружества оказалось 20 тысяч человек из общего числа бывших солдат СС, то есть наиболее активные люди. В 1951 году ХИАК уже располагала большой сетью местных организаций, начала выпускать свои органы печати, установила официальные связи с бывшими ССовцами во Франции, Бельгии, Голландии, Италии. И для этого у него были некоторые объективные основания. Что показала деятельность мелких неонацистских партий? Не только то, что бывшие нацистские главари готовы действовать. Гораздо важнее оказалось, что масса западногерманского населения не хотела за ними следовать. Даже самые блестящие успехи партии Рэмера распространялись только на маленькие городки. На выборах в первый в Бундестаг в 1949 году все неонацистские группы получили 5,7% голосов. А число членов неонацистских партий составляло около 30 тысяч человек. Эти цифры могли заставить призадуматься кружок гаулейтеров. Даже самые неисправимые из них могли видеть, что катастрофа нацизма была столь сокрушительной, что немец с улицы и слышать не хотел о Гитлере или о ком-либо ему подобном. Как известно, именно по этому вопросу в кружке гаулейтеров шли ожесточенные споры. В частности, Науман решительно осуждал Ремера и его партию как политическую богему, которая повсюду, где только можно, спешит создавать организации, как в прошлом. Науман провозгласил на дюссельдорфской сессии кружка гаулейтеров такой основной принцип. «Мы развили дальше идеи национал-социализма, которые оказывали решающее воздействие на наш народ и на немецкую политику в течение 12 лет. Теперь при помощи нового знамени и исполнения Баденвейлерского марша примечания. Марш, который исполнялся в Третьем Рейхе только при появлении Гитлера. Ничего сделать нельзя. Нам нужен новый стиль, новые лозунги, новые идеи и новый язык. Если мы хотим оказывать политическое влияние на наш народ и добиться наших целей. Но, считал Науман, время для открытого штурма еще не пришло. Борьба с ветряными мельницами никогда не считалась разумным делом. Ногишом бросаться на танк и стрелять в него из лука значит доказать свою храбрость, но не свой ум. Что касается меня, я не хочу быть храбрым идиотом. Что же предлагал своим друзьям Науман? Его идея была иной, и ее подсказал уполномоченный концернов «Шпрингорума» и «Ханилейн» доктор Ахенбах примечание. Как видно, этот бывший сотрудник Бормана играл очень важную роль в деле Наумана. После беседы с ним в 1950 году Науман записал «Я согласен, что Аденауэр в настоящее время для нас совсем не самое плохое решение. Для народа, которым управляют верховные комиссары и у которого нет уверенности, нужны такие «штреземаны». Но для того, чтобы национал-социалисты в этих условиях все-таки могли оказывать влияние на политические события, они должны вступать в СВДП. Примечание. СВДП – свободная демократическая партия. Овладеть ею и захватить в ней власть. Вслед за этим Ахенбах разъяснил, что речь идет не только о СВДП. Наоборот. Бывших национал-социалистов можно будет ввести в политическую жизнь и в ответственность, только если они будут действовать в рамках существующих партий. То есть в свободной демократической в партии Аденауэра ХДС или даже в социал-демократической. Итак, рецепт был готов. Но ни один Науман стоял на такой точке зрения, провозгласив стратегию, которая в западногерманском обиходе получила название «Стратегия Нау-Нау». Примечание. По неудачной аналогии с подпольным движением Мау-Мау. Например, в циркулярном письме подпольного Мадридского геополитического центра в сентябре 1950 года говорилось о необходимости внедрения нацистов во все партии ФРГ во имя осуществления главной цели, создания объединенной Европы в качестве оплота против России и включения в нее сильной перевооруженной Германии. Не кажется ли вам, что это прямая перекличка с рассуждениями Гитлера в последнем меморандуме Бормана? Сходство очень велико, и оно напоминает нам о нынешней атлантической политике. Именно эту эстафету Гитлер передал Борману, Борман Науману. Примечание. Судебное дело Наумана так ничем и не закончилось. Английские власти передали все материалы бонскому правительству, А последняя прекратила следствие и выпустила их всех на свободу. Науман продолжает свою политическую деятельность. Ахенбах стал депутатом Бундестага от СВДП. А Науман.